Глава восьмая. Кальф, ты представляешь? Кальф! Кто бы мог подумать? Я наделась, что никогда больше его не увижу. Спешно скидывая вещи в сумку, возмущалась Ингрид. Он ужасен. Я его ненавижу. Высокий, худой, такие длинные, тонкие пальцы. Чёрные, чёрные глаза. Мне казалось, что в них отражается сама вечность. «Миледи, а где вы видели лорда Рэйвена?» Помогая складывать разбросанные вещи, спросила Хильда. «Да!» — махнув рукой, протянула Ингрид. «Был тут как-то званный вечер в замке Лэндон. Его устраивала Маргери Лэндон, моя приятельница. Да ты ее знаешь, это та рыжеволосая красотка, сводящая всех мужчин с ума. И он оказался среди гостей. Весь вечер ходил за мной, Приглашал на танцы, оказывал всяческое внимание. Бррр. Может, он не так и плох? Осторожно поинтересовалась Хильда. Говорят, он довольно образован, учтив, богат. Вот кто говорит, пусть и выходит за него замуж. А я не хочу, не хочу и точка. А может, я уже влюблена? Остановилась Ингрид и сдула лезущие в лицо волосы. «Как же это?» — зажала рот ладошкой Хильда. «Кто же он?» «А вот это совсем не важно», — проговорила Ингрид, осматривая гору вещей. «Ничего не буду брать. Только свою дорожную сумку. Убери все обратно. Надеюсь, когда-нибудь увидимся». Она подошла к служанке, крепко ее обняла и поцеловала в щеку. «Прощайте, миледи». С тоской взглянув на комнату, Ингрид резко развернулась и спешно вышла. Пробежала по длинному коридору, спустилась по каменным ступеням в холл и наткнулась на закрытые двери. Заперто? Дёргая за ручку, удивилась девушка. Бран, Робин, кто-нибудь мне объяснит, что всё это значит? Извините, миледи, граф приказал закрыть все выходы и никуда вас не выпускать. Что? Зачем? Это домашний арест? Не можем знать, миледи. Арр! Ингрид со злостью бросила на пол сумку. Ну, отец. Ладно, ладно. Устрою я сладкую жизнь этому жениху. Она собрала распустившиеся волосы в пучок и быстро зашагала к кабинету отца. Без стука распахнув дверь, встала на пороге и как можно спокойнее произнесла: Я согласна выйти замуж за лорда Кальфа Рейвина. Когда мы отплываем, герцог Крейвен и граф Хансон переглянулись. Я очень рад, моя милая, подойдя к дочери, сказал граф. Я был уверен, что ты меня поймёшь.